Глава двадцать девятая — Леший, тебя побери! — выругалась ега Схватила меня за руку и ринулась в избу. Ворон пролетел над нами и влетел в дверь, взметнув нам волосы. — Бегите! — скомандовал соловей-разбойник. — Я отвлеку его! Послышался свист. Это Змей-Горыныч спикировал или соловей засвистел? Яга затолкала меня внутрь и захлопнула дверь. В окно я увидела огромную тушу звероящера приземлившуюся возле избушки. Избушка подпрыгнула и лапой дала ему по морде. Горыныч, не ожидая отпора, отшатнулся. Яга тупнула ногой по полу, пришпоривая избу. Та вскинулась и поскакала в лес, ломая ветки деревьев. Тряска повалила нас на пол. — Леший тебя побери! — повторила Яга. Горыныч знатный летун. Мигом здесь оказался. Говорила тебе, Любава, надо бежать. А ты стояла, со святогором любезничала. И то верно. Заминка вышла из-за того, что я не хотела заходить в избу без святогора, а потом он обернулся волком и пошло-поехало. Надо было изначально слушаться ягу. Тогда не пришлось бы валяться в избе, перекатываясь из угла в угол. — Ремни безопасности нужны! — прокричала я, впервые отдав им должное. — Как только тряска прекратится, надо будет придумать какие-то заменители ремней. А то очень травматический аттракцион, честь слово Но у Яки все было продумано на этот счет. Она щелкнула пальцами, и внутреннее пространство избушки стабилизировалось. Тряска прекратилась, хоть избушка продолжила скакать сквозь бурелом. Яга кинулась к окну, плюнула в него, и позади нас заклубился туман. — Следы и заметаю, — прокомментировала она. Ворон одобрительно каркнул. — Если Горыныч догонит, избушку сожжет. — Да уж попали в переплет. «Полная задница!» — в сердцах вздохнула я, покачав головой. Ворон наш дух затаил. «Чего?» — было видно, что он усомнился в моей здравости. «При тут задница?» «Ну вот что ему сказать, что в моем мире задница — это не часть тела, а события? А полная задница — так вообще комплекс мероприятий? Боюсь, ворон не поймет». «Не обращай внимания!» — я махнула рукой. Яга кинула на меня хмурый взгляд. — Натерплюсь я с тобой, горе луковое! Она даже ногой притопнула. — Да ну! Она меня из моего мира вытянула, и при этом я еще и виновата. — Вот ты даешь! — не сдержалась я. — В чем я виновата-то? В том, что царь на ровном месте взъелся. Ничего плохого я ему не сделала, а он в темницу меня бросил. Да и ты не вступилась. Мои упреки готовы были литься водопадом, но я сдержалась. Чего воздух зря сотрясать? Но ега не готова была молчать, и в ответ выдвинула свою версию произошедшего. «А как я должна была перечить царю? У него и Змейгоры ночное услужение, и богатыри. Думаешь, охота мне быть в опале?» «И что он с тобой сделал бы?» — не поняла я. «Думаешь, тоже в темницу бросил бы?» «Нет, не бросил бы», — она фыркнула. «Но избушку бы спалил, да и меня на болото сослал бы» а мне на болото нельзя, ведь там леший правит, а мы с лешим слегка не того. А с ним-то чего ты рассорилась? Не поняла я, оборвав ее на полуслове Не ссорилась, просто поспорила. Мы выясняли, кто главней. И кто же? Я с интересом уставилась на нее, забыв о накопившейся обиде на ягу. Так и не поняли, она пожала плечами. приполнился анекдот. Вчера с кумом напились, до да носами стали мериться И кто же победил? Никто. У него один и у меня один. Так вот и эти двое. Нашли, чем мериться Леший и Баба Яга. Вот ту Кстати, о лешем, вдруг встрепенулась Яга. — Надо бы призвать его. Пусть поможет. Она прошла в угол, завешанный пучками сушеных трав, и выбрала один. Перешла к печи. Щелкнула пальцами и внутри заплясал огонь. Отломила от пучка веточку, поднесла к губам, что-то прошептала и бросила веточку в огонь. И вновь и вновь отламывала, шептала и бросала до тех пор, пока не скормила печке весь пучок. Печка довольно облизнулась, как сытый толстый кот, и мне даже показалось, что она замурчала. Из нее посыпались искры, и вместе с ними на пол высыпался сморщенный старичок в грубой холщовой одежде, поросшей мхом. Он недовольно поворчал и поднялся, отряхивая с одежды искры и угли. «Зачем звала Яга?» Он недовольно уставился на нее. «Нужен ты мне, леший, заходи!» Яга размашистым жестом пригласила вынужденного гостя в избу.